Вот он чуть не в третий раз повторяет «Вы думаете, я боюсь вас?» И одной этой фразой показывает, что точно боится. Не их он боится, а знает, что за ними стоит огромная сила, миллионы, войска и народ. И этот громадный призрак так для него страшен, что за ним он даже не различает испуганных фигур принца Антона и Анны Леопольдовны что же это вы на свой семеновский полк надеетесь продолжал кричать берон так не бойтесь и на него надежда плохая вы думаете у меня глаз нет ушей нет напрасно так думаете вот сегодня ваш граматин все рассказал так знаете ли что за такие дела хоть вы родители государя а можете очень поплатиться вы не забывайте что, будучи родителями государя, вы в то же время и его подданные. А как с подданными, умышляющими государственной смуты, с вами легко справиться. Советую образумиться. Затем и приехал, чтобы сказать вам это. Советую вовремя образумиться и не учинять массакра. Не то сильно раскаетесь. В то время... Как лихорадочная, исполненная всяких тревог и волнений, жизнь шла в зимнем и летнем дворцах, третий небольшой дворец, помещавшийся близ царицы на луга, там, где теперь казармы Павловского полка, поражал своей тишиною. Не было здесь никакого съезда, не было парадных караулов, хоть и часто заглядывали сюда гвардейские солдатики но все больше заднего крыльца, да тихомолком. В этом дворце жила царевна Елизавета. Немало русских людей, задумывавшихся над судьбою Отечества, обращались мысленно к этому дворцу и все ждали, не будет ли оттуда какой новости. Многие предсказывали, что скоро цесаревна даст о себе знать, потребует признания своих законных прав, и права эти, конечно, будут признаны. В смутное время, когда с таким трудом и с такими сплетениями решается вопрос о престолонаследии, пора явиться перед народом дочери Петра Великого. Многие русские люди не только что думали об этом, но и ждали этого с сердечным замиранием, с горячей надеждой. Тяжело им было молчать и ждать, но они молчали и только всеми силами старались что-нибудь проведать про царевну, узнать ее мысли, допытаться, да почему она медлит, а узнать о ней был один только путь через тех же солдат-гвардейцев, которые давно называли ее своей матушкой и любили ее без памяти. Да как было и не любить ее и солдатам, и русскому народу! Эта любовь соединялась в них с чувством жалости, а народная жалость — великое дело. Жалели цесаревну за долгие годы ее печальной жизни, жалели за то, что она, матушка, все терпела, ни на что не жаловалась, никого не обидела дурным словом, встречала всех приветом да лаской. Знали про нее также, что еще в одни первой молодости многим иноземным принцам-женихам она отказала для того, чтобы только остаться в России, жить со своим народом. Всякие рассказы про нее ходили. Вспоминалось о том, как жила она, забытая и обойденная в подмосковном селе Покровском, какую всякую нужду тогда терпела, да мало тужила о нужде этой, забыла пиры до да банкеты, отказалась она от всякого блеска, только принарядиться любила по-прежнему. И не раз выходила, особенно в праздники, на широкую деревенскую улицу, светлая да прекрасная, как солнце небесное. Нарядная и приветливая, улыбалась народу, Заводила хороводы с деревенскими девками, Пела с ними песни, да не то что пела, А и сама им песни складывала. Все знали, что стоит заглянуть теперь в Покровское В день праздничный, и поют там, заливаются. в селе-селе Покровском, Сидеть улицы большой, расплясались, разыгрались, красной девки меж собой. Эту песню сложила цесаревна, и всякий малый ребенок ее знал, и все поют ее, припоминая чудный свежий голос матушки Елизаветы, и будут петь еще долгие годы, и не умрет они никогда память в селе Подмосковном. Но непродолжительно была веселая жизнь деревенская. Закатилось красное солнышко Покровского, переехала цесаревна в Петербург по зову императрицы Анны.